Так как восхищение, вызванное графом Сморлторком, было весьма велико, то и чествовали бы его, может быть, до конца празднества, если бы четыре певца из неведомой страны не выстроились для живописности перед маленькой яблоней и не начали петь свои национальные песни, которые, по-видимому, особых трудностей для исполнения не представляли, ибо весь секрет их как будто заключался в том, что три певца из неведомой страны должны были стонать а четвертый — выть. По окончании этого интересного концерта, вызвавшего громкие аплодисменты всего общества, какой-то подросток начал пролезать между перекладинами стула, прыгал через него и проползал под ним, катался с ним по земле и проделывал решительно все, только не сидел на нем. Затем сделал галстук из собственных ног и обвязал его вокруг шеи, после чего демонстрировал, с какой легкостью можно придать человеческому существу сходство с раздувшейся жабой. Все эти подвиги вызывали восторг и изумление собравшихся зрителей. Вслед за Сим послышался голос миссис Потт, невнятно чирикавший нечто, названное из вежливости, романцем. Все это строго соответствовало классическому стилю и роли, ибо Аполлон сам был композитором, а композиторы очень редко умеют исполнять произведения, как свои, так и чужие. Затем последовала декламация миссис Лио Хантер, читавшей прославленную «Оду издыхающей лягушки», которую она повторила на бис и прочла бы в третий раз, если бы большинство гостей по мнению коих давным-давно наступило время слегка перекусить, не заявила, что злоупотреблять добротой миссис Лио Хантер поистине постыдно. И хотя миссис Лео Хантер изъявила полную готовность еще раз декламировать Оду, ее добрые и заботливые друзья и слышать об этом не хотели. А когда распахнулась дверь столовой, все, кто бывал здесь раньше, устремились туда с величайшей поспешностью». У миссис Лио Хантер было заведено посылать приглашение 100 персонам, а завтрак готовить на 50 Или, иными словами, кормить только самых выдающихся львов и предоставлять менее значительным зверям самим заботиться о себе. — А где же мистер Пот? спросила миссис Лио Хантер, разместив вокруг себя упомянутых львов. «Я здесь!» — отозвался редактор из отдаленнейшего конца комнаты, где для него не было никаких надежд на завтрак, если хозяйка о нем не позаботится. «Не хотите ли пожаловать сюда? Ах, прошу вас, не беспокойтесь о нём!» — самым любезным тоном сказала миссис Спот. «Вы создаёте себе ненужные хлопоты, миссис Хантер! Ведь тебе и там очень хорошо, не правда ли, дорогой мой?» «Конечно, милочка!» С мрачной улыбкой отвечал несчастный мистер Пот. Увы, что толку откнута? Мощная рука, которая с такой нечеловеческой силой обрушивалась на общественной репутации, была парализована властным взглядом миссис Пот. Миссис Лео Хантер с торжеством оглядела собравшихся. Граф Сморлторг деловито отмечал в своей записной книжке «Поданные блюда». Мистер Тапман угощал нескольких львиц салатом из замаров, превосходя грации всех известных доселе разбойников. Мистер Снотграсс, срезав молодого джентльмена, который резал авторов на страницах и газеты, был поглощен страстной дискуссией с молодой леди, которая делала поэзию. А мистер Пиквик старался угодить, Всем и каждому. Казалось, избранное общество было в полном составе, как вдруг мистер Лио Хантер, на чьи обязанности в таких случаях было стоять у дверей и разговаривать с менее важными особами, мистер Лио Хантер возвестил. — Дорогая моя, здесь мистер Чарльз Фитцмаршал. — Боже! Воскликнула миссис Лио Хантер. С каким нетерпением я его ждала. Пожалуйста, потеснитесь, потеснитесь. Дайте пройти мистеру Фитцмаршалу. Дорогой мой, дорогой мой, скажите мистеру Фицмаршалу, чтобы он сейчас же подошел ко мне. Я его поброню за то, что он так опоздал. Иду, мадам! Раздался голос. Спешу по мере сил. то толпа народа. Комната пер переполнена. Трудная работа. Нож и вилка выпали из рук мистера Пиквика. Он посмотрел через стол на мистера Тапмана, который тоже выронил нож и вилку, и имел такой вид, словно без дальнейших разговоров готов провалиться сквозь землю. Слышался голос, когда обладатель его прокладывал себе дорогу между последними двадцатью пятью турками, офицерами, рыцарями и Карлами Вторыми, которые отделяли его от стола. Настоящий каток для белья. Потен Бейкер, ни одной морщинки на костюме после такого тискания выглядит белье, пока дойду. Ха-ха-ха! <свят> Идея не дурна! Впрочем, довольно необычно утюжит на тебе самом. Мучительная процедура! Весьма! Произнося эти отрывочные фразы, молодой человек в форме морского офицера проложил себе путь к столу и перед пораженными пиквикистами предстал собственной своей персоной мистер Альфред Джингль. Злодей едва успел пожать протянутую руку миссис Лео Хантер, когда глаза его встретились с негодующими очками, «Мистера Пиквика». «Ха-ха! Вот на! воскликнул Джингль. «Ма! Совсем забыл распоряжение Форейтеру. Сейчас отдам, да. Вернусь через минуту». «Мистер Фитсмаршал, Лакей или мистер Хантер сделают это в одну минуту», — заметила миссис Лио Хантер. «Я сам, сам, сам! Один момент!» — возразил Джингл С этими словами он исчез в толпе. «Разрешите вас спросить, сударыня», — сказал возбужденно мистер Пиквик, вставая с места. «Кто этот молодой человек и где он проживает?» «М -м, «Это богатый джентльмен, мистер Пиквик», — отвечала миссис Лио Хантер. «Богатый джентльмен, с которым я очень хочу вас познакомить. Граф будет от него в восторге». «Да-да-да-да», — поспешно -да -да -да, проговорил мистер Пиквик. «А проживает он?» «В настоящее время в Берри, в гостинице «Ангел». — В Берри. — В Берри, сент Эдмонс. У нескольких милях отсюда. — Боже мой, мистер Пиквик, неужели вы хотите нас покинуть? — Нет, нет, мистер Пиквик, право же. Вы не можете уйти так рано. Но задолго до того, как миссис Лео Хантер произнесла последние слова, мистер Пиквик ринулся сквозь толпу и добрался до сада, где в скором времени присоединился к нему мистер Тапман, следовавший по пятам За своим другом бесполезно сказал мистер тапман он ушел знаю отозвался мистер пиквик и последую за ним последуйте за ним куда осведомился мистер тапман в гостиницу ангел в берри с живостью ответил мистер пиквик откуда нам знать кого он там обманывает? Однажды он уже обманул достойного человека, и мы, хотя и не по своей вине были тому причиной, но больше он никого не обманет, поскольку это от меня зависит. Я его разоблачу. Сэм! Где же мой слуга? — Да я здесь, сэр, — отозвался мистер Эллер, выходя из уединенного местечка, где он смаковал бутылку Мадеры, которую часа два назад унес со стола, накрытого к завтраку. — Ваш слуга здесь, сэр. — Горд-титулом, как говорил живой шкелет, когда его показывали публике. Немедленно следуйте за мной, — приказал мистер Пиквик. — Тапман, если я задержусь в Берри, вы можете ко мне приехать, когда я напишу. А пока до свидания. Возражать не имел смысла. Мистер Пиквик был возбужден, и решение его принято. Мистер Тапман вернулся к своим приятелям и через час утопил воспоминания о мистере Альфреде Джингле или мистере Чарльзе Фитцмаршале и в бутылке шампанского, и в веселой кадрили. А в это время мистер Пиквик и Сэм Уэллер, сидя на крыше пассажирской кареты, с каждой минутой поглощали пространство, отделявшее их от доброго старого города Берри Сент-Эдмондс.